Письмо 35-е. Леопольду Антоновичу Сулержицкому. 1901 год, июня 28-го, Ясная Поляна. «Я болен сейчас, милый Сулер, но все-таки не могу пропустить без приписки. Примечание первое и второе. «Хорошо вы живете, как мне рассказал Павел Александрович. Вы всегда найдете оригинальный образ жизни и хороший». Примечание третье и четвертое. «А я как не слаб телом». Духом очень спокойный и радостен. Целую вас. Лев Толстой. Примечание. С 28 июня по август Толстой болел малярией. В продолжение первых десяти дней положение было крайне тяжелым. Улучшение наступило 6-7 июля. Второе. Приписка к коллективному письму о Боленске сына и Гумновой Буланже. Третье. Павел Александрович Буланжиль. Четвертое. Летом 1901 года Сулежицкий жил в селе Пекари под Каневым, обучал крестьян грамоте помогал им в полевых работах. Конец примечания.